Обратившись к Илидильур, за определённую плату я получила транспорт, который доставил меня в Сурггах. Порт там был и не самый маленький, но лететь туда на своём челноке и рисковать им не хотела. Попав на огромную торговую площадь, которую с трудом можно так назвать, потому что никакой благоустроенной дороги она не имела. Ржавые контейнеры, косые каменные постройки или просто расстеленные на сырой почве клеёнки напоминали конец света. Я надвинула капюшон на лицо и обратилась к первому встречному торговцу. Где можно купить хорошую одежду? Дорого, причмокнул он отвислыми губами. Я сурово прищурилась и не сводила взгляда с его водянистых глаз, пока он не сжался, как засушенный овощ, и не махнул тонкой рукой в сторону порта. Там, помощь, дорого. Отпустив его окольными путями, я пробралась на другую сторону площади. Ориентируясь на свет мощных прожекторов огромного порта, пробивающиеся даже сквозь серую дымку в небе, я пошла вдоль более приличных контейнеров и строений. У самого порта, который в взлетной платформе уходил за серо-коричневые облака, я заметила ярко освещенное строение. Проход в него был широким, а внутри тепло и почти никого. Не успела войти, как рядом, будто из земли вырос длинный мальчишка. Он окинул меня оценивающим взглядом. И выпятив тощую грудь вперёд, заявил наломанным древним: "Хорошее для тебя красиво искать материал. Зил аддил хор, помощь. Зил а хор, вероятно, его имя, потому что приставка адил принадлежность к мужскому роду, а диль к женскому". Я строго окинула помещение. Одежды много, разной, яркой, но она навалена огромными кучами на полу. Что тут можно разобрать? Когда я озвучила, что хочу приобрести, Зила попросил снять плащ и куртку. Зажав рюкзак между ног, я неохотно разделась. Тот прищурился и без того узкими глазками шмыгнул куда-то между кучами тряпья и пропал на целых полчаса. За это время я и сама успела найти кое-что приличное. Чёрный плотный комбинезон с отстёгивающимися рукавами, высоким воротником на молнии, закрывающим половину лица. Набедренный ремень с креплением, который подойдёт для киссера. Высокие сапоги на устойчивой платформе, плотно облегающие голень до самого колена, два комплекта нижнего белья и тёплую пижаму. Наконец, Зило выбежал совсем с другой стороны с чем-то громоздким в руках и протянул мне. Это был длинный утеплённый, слегка расклешённый с глубоким капюшоном и удобными внутренними карманами плащ из тончайшей кожи. При ярком свете ламп он переливался от чёрного к насыщенно-бордовому. Вещь редкая и красивая. К нему прилагались и тонкие перчатки. Торговалась с мальчишкой долго, но так и не смогла снизить стоимость всего найденного и наполовину. Но скупиться на хорошую одежду, которая прослужит долго, невыгодно. Погода на Дантурии отвратительная, как я убедилась за 2 дня. Но такое обмундирование спасёт от сырости и холода. К тому же, плащ легко чистить от липкой мороси. ходить сюда, довольно кивнул Зила. Делать хорошее цена в другой день. Тут же переодевшись в обновку за одно искуч, я ощутила себя человеком. Плащ был легче, чем казался на вид, и всё это невероятно мне шло. Теперь и чёрные волосы смотрелись гармонично, хотя всё же не мой цвет. Разложив по карманам плаща несколько релаксантов и прочую мелочь, которую могла использовать для защиты, закрепив на бедре кисер Я благодарно подмигнула Зиле и пообещала прийти только к нему, если понадобится что-то ещё. Мою старую одежду он принял в качестве оплаты за информацию о том, где можно безопасно поесть и в каком месте в Сурукхаха собираются серьёзные покупатели и торговцы. В соседнем заведении я приобрела универсальный переводчик свободной зоны. Здесь говорили на древнем и других языках, но мне он пригодится и потом. Вар ужевшись всем этим, я отправилась в центр поселения искать выходы на торговцев редким и запрещённым товаром.